в голову 179е слова Слове мистеру Шуту. Эльджра Блекченн вздохнул, когда услышал ответ мистера Шута. То он опустил голову и смиренно произнёс: "Прошу, позвольте поблагодарить за оказанную услугу. Просто мне любопытно о цель Селана. А ещё я хочу знать, что же это за артефакт, что позволяет по втостороннему шестой последовательности сравняться с четвёртой. Как там уже, что он предпримет дальше?" Колену лобался сохраняя невозмутимую позу. Я не обещал, что приведу после вашей просьбы, про себя подумал Клейн. Однако теперь он выглядел куда увереннее, чем раньше. К тому времени он обрёл настоящих союзников в лице таинственного мистера Азика, который уже был в Бэкленде. Возникла необходимость, Клейн мог воспользоваться связком и заручиться помощью мистера Азика. Конечно, он не стал бы упоминать о клубе Таро, вместо этого сообщив о каком-нибудь анонимном источнике. Но тем не менее существовало две проблемы. Во-первых, у Клина довольно непростые отношения с потомком смерти. Никто и не говорил, что когда понадобится, он тут же придёт на помощь. Конечно, только если он не заинтересует артефактом или целью Цулана. Во-вторых, клин не уверен, насколько же силён мистер Азих. Даже если предположить, что он равен высокоранговому подстороннему, нужно учитывать, что его мощ ослабила амнезия. В конце концов, силу опирается в знания. И, к сожалению, недостаток последнего уменьшит мощь мистера Азика. Если это действительно так, то Колен не мог гарантировать, что мистер Азик справится с целаном и его всепожирающим голодом. Колен боялся подвергнуть своего союзника опасности, поэтому решил беспокоить его только в случае крайней необходимости. Я тут подумал, а ведь можно призвать посланника старика медным свистком. Нет, серьёзно. Эта штука ни разу не похожа на посланника, это скорее злой бласуровня. Таким образом, даже не имея достаточной силы для сражения с Селаном, они вообще легко получатся защитить Висельника, мисс Справедливости и её союзников. Колеенс сменил позу, закинув ногу на ногу и откинулся на спинку кресла. Висельник Алджер ещё раз посмотрел на Шота. Я собираюсь получить часть страниц из дневника императора Рассела и надеюсь представить их на следующих собраниях. Согласно распоряжению церкви правителя Штормов, гавань Приц находилась под юрисдикцией Баклонской епархии. Таким образом он мог ждать в салоне в столице под видом отчёта о своих прошлых действиях. Бэклон был штаб-квартирой церкви Повелителя Штормов вплоть до конца последней эпохи, и только уже после основания королевства Лоэна алтарь был перенесён на остров Посу. Несмотря на это, по статусу церковь Повелителя Штормов находилась на втором месте после штаб-квартиры семи великих церквей. Можно лишь представить, сколько какой информации таит в своих стенах эта церковь. В этих обстоятельствах Халджер был абсолютно уверен, что под предлогом исследования ему удастся добыть страницы из дневника Рассела. В конце концов их так никто и не расшифровал. Клин поддался радостному настроению и произнёс: "Очень хорошо". То, что испытывал на тот момент Клин, было смесью радости и беспокойства. Он был счастлив от того, что вскоре может изучить страницы дневника Рассела, в них может быть много полезной информации, но его беспокоило то, что нужно будет дать взайм. В конце концов, никто толком не знает истинную ценность дневника, и будет ли Элджер интересоваться его содержанием. Даже провидец не может увидеть всё. Но должен ли я позволить своему последователю помочь? Кален тихо вздохнул. Одри Холл поспешила вмешаться, стоило ей услышать диалог между висельником и шутом. Достопочтенный мистер Шуц, могу ли я обратиться к вам, когда получу свою временную и полезную информацию? Своевременно. Выбор слов мисс Справедливости, как всегда, безукоризнен. По сравнению с ней, вы, висельник, слишком вульгарна. Коленьслэк как ивнул, говоря сквозь туман. Конечно, можете. Отлично. Одрит Тайна жала кулак. В этот момент Кленна вернулся к Сансу Деркубергу, что сидел молча и слушал их разговор, и спокойным тоном обратился к нему. Тоже касается и вас, да мистер Шут. Дерк склонил голову. В волшебное место на какое-то время утихло, прежде чем модри нарушила повишую тишину. Мне нужен гипофестра должены саламандры. Один из ингредиентов зелители паты. Висельник слегка кивнул, и задумался. У меня его нет. Честно говоря, я видел это существо только в учебниках. Солнце слышал другой термин, которым называли это существо призрачный дракон пустоты. Да, в каком-то таком учебнике пишут о сверхъестественных существах. Сейчас помру от зависти. А я могу узнать о подобном лишь от посторонних, передающих науку из уст в уста, либо на клочке сметы бумаги. У нас нет системы, а если мне нужно знание, надо искать самой. Нужно найти способ выменять учебник у Солнца. О, его вроде интересовала Зелеборда, зависливо размышляла Одрия. Снова посмотрев на шута, Элджерротвэлл взголето задумался. Я мог бы достать гипофизра должны сламандры. Не дожидаясь, пока Одре заговорит, он ответил: "На преусловие, что Целан будет найден, когда придёт время, я буду должен этот гипофис, мес справедливость. Вы должно быть не знаете, но эти существа почти вымерли. Их можно поймать только в отдалённых уголках мира, вроде островов Моритумана, Моря Берсерка или Моря Соне. Немногие знают даже координаты этих островов. Если интересно, "Так вам повезло встретить одного из тех, кто знает, и мы могли бы заключить сделку. Меня тоже интересуют эти тайны острова." Кален молча слушал их разговор. Размышляя об исчезновении радужной саламандры, он внезапно вспомнил шутку, которую слышал от старого Нила об ассоциации по защите драконов и гигантов. Он вздохнул. Услышав эти слова, Одри обрадовалась. Она подавила эмоции и произнесла: Я иногда мечтала отправиться в путешествие для исследования таинственных островов, чтобы оставить свой след в истории. Богиня, клуб Таро так силён, так прекрасен. Кто бы мог подумать, что среди его членов окажется тот, кто знает координаты загадочных островов. Хвала мистеру Шуто. Одрени могла больше сдерживаться, и вскоря на её лице появилась улыбка. Далёкие острова? Колин застыл на мгновение, а затем вспомнил о дневнике Рассала. Где тот именно владел себя королём пиратов? На его страницах упоминалось о том, что император наткнулся на таинственный остров с множеством сверхъестественных существ, когда он и его всадники апокалипсиса пересекали море туманов по неизвестному пути. Мог ли это быть такой остров? Жалко, что император не записал координаты в свой дневник. Может, на других страницах будет более подробная информация. Жаль, что на данный момент я не получил ни одной страницы в хронологическом порядке. Леон был полон сожаления и предвкушения. Солнце же било с бездстолку количеством терминов, что свалились на его голову: Море Туманов, Море Берсерка, Море Соне, Таинственный остров. Он всё больше и больше ощущал, что место справедливости и место висельник принадлежит другому кругу людей, нежели он, словно они из другого мира. Собравшись с мыслями, Одрис спросила: "Почти полный шезднев радужной саламандры говорит о том, что путь зрителя скоро будет утерян?" "Нет. Обязательно найдутся материалы, которыми можно будет заменить ингредиент. The да, lotvarthetaulger. И какие альтернативные ингредиенты есть на данный момент? спросила Одри свыркаящими глазами. Весельник покачал головой, ответив не открыв чего-то нового. Не знаю. Возможно, члены психологических алхимиков могут знать. Так да как вы можете утверждать, что они будут? не поняла Одри. Вы поймёте, когда придёт время. Я лежу, у вас есть что предложить за информацию? Расмеялся Сэлджер. Думаю, я подожду. Надулась девушка, она не заходила спрашивать мистера Шута. Так, это дело терпец. Весельник запросил бы помощь в деле с целланом, а я не хочу слишком сильно втягиваться в это. Хвалил из себя за умный ход Оттри. Чего она не могло ожидать, так это того, что мистер Шут будет очень разочарован. Колено было любопытно узнать об этом. Но, к сожалению, его лучшая помощница до этого времени мисс Справедливость не решилась на сделку. Независимо от того, какой метод они бы выбрали для обмена, сделка не должна пройти мимо владельца тумана. Но раз радужная саламандра является вымирающим видом, а психологические алхимики могут её заменить, не означает ли это, что им ведомы координаты? Или они имеют связь с людьми, что владеют координатами? Задумался Клейн. После того, как формальности сделки были улажены, Парень повернулся к солнцу и мягким тоном спросил: "Серебряный град всё ещё в весть богов?" Клен был всего лишь членом ночных ястребов и ещё не имел доступа к серьёзным знаниям. Примером тому служат жертвенные ритуалы. Чтобы понять, как принести жертву самому себе и перенести вещь пространственно через туманом, как по ту стороне восьмой последовательности, он должен был изучить всё, что мог, из стольких источников, сколько сможет найти. Поразмыслив, он придумал три способа. Во-первых, он собирался расспросить духовного проводника Доэли, что вскоре станет диаконом и искусно в ритуальной магии. Но это вызвало бы определённые подозрения, и им пришлось бы выждать момента. Во-вторых, можно было расспросить мастера Азика, но никто не гарантирует, что тот вспомнит хоть что-то, или можно было воспользоваться третьим и расспросить Солнце, что жило в Серебряном граде. Калин уже придумал способ, как это провернуть, не повредив своему имиджу. Всё, о чём бы он ни спрашивал, было связано с богами, Дерикс возражением ответил. Мы верим во всемогущего и всеведущего творца, сотворившего всё сущее.